Глава 7. Ковчег. Склонив голову, она смотрела на меня с тихой жалостью и любовью. Я моргнул. Да, все так же. На меня смотрела женщина. Казалось, она вот-вот протянет руку и погладит меня по голове, как в детстве. Туман постепенно рассеивался, и я понял, что лежу на кровати, а женщина смотрит на меня с иконы. На ее поверхности играли отблески свечей, делая лицо живым. Под иконой стоял ящик, из которого выглядывали пулеметные ленты. Зрение расширилось еще немного, и оказалось, что я нахожусь внутри большой металлической клетки, приваренной к полу. Возле кровати стояло ведро, а чуть поодаль – пластиковая бутыль с водой а возле клетки стояли три человеческие фигуры. Сердце забилось от смеси радости и страха, когда я понял, что это живые люди. Они посматривали на меня, перешептываясь в полутьме помещения. Один из них был в военной форме, и он мне сразу не понравился, из-за взгляда, сочившегося недоверием и враждебностью. Рядом стояла худая женщина с покрытой головой и что-то шептала на ухо высокому статному мужчине с благородной седой бородкой. Он был похож на красиво стареющего актера и явно играл бы роль короля или князя. Увидев, что я очнулся, они замолкли. Бородатый сделал шаг к клетке. «Как тебя зовут?» «Толя». С трудом разлепив высохшие губы, ответил я. «Хм, Анатолий, как себя чувствуешь? Нога болит, но я не заражен, если вы об этом. Я не контактировал». Ногу Маша уже подлатала, осторожнее с нитками. Бородач кивнул на худую женщину. «А насчет заражения придется тебе пожить здесь на карантине». «Сам понимаешь, болезнь неизведанная, чертовски опасная». На этих словах спутники Бородача сделали пару шагов назад. Бородач усмехнулся. «Где мы?» — осмотревшись, спросил я. Бородач перекрестился. «Ты на ковчеге. Здесь собрались те, кого Господь избрал к продолжению рода человеческого». И хотя многие здесь против идеи спасать чужаков вроде тебя, я считаю, что это единственно верный путь. «С «Спасибо, огромное», — поспешил поблагодарить я. «Хорошо, отдыхай. Поговорим позже. Еду и воду будем передавать два раза в день». Троица покинула помещение, закрыв за собой дверь. В замке проскрипел ключ. Следующие полчаса были самым счастливым временем за последние месяцы. Ни единой мысли в голове. Мягкая постель, неподвижность. Я просто смотрел на покатые беленые своды потолка, утыкающиеся в грубо сколоченные деревянные стены, и наслаждался жизнью. А потом вернулся страх. «Куда я все же попал? Что это за люди?» Их поведение сразу же показалось мне странным. А затем я еще и услышал доносящиеся из-за перегородки песнопения и глухие речитативы. «Спас! Спас! Спас!» — повторяла невидимая толпа. Мне стало не по себе. В голове сразу всплыли обрывки каких-то сериалов про сектантов. Я приподнялся на локте и осмотрел помещение. Судя по всему, это была импровизированная кладовка. В одном углу лежали ящики с боеприпасами, в другом какие-то мешки, банки с консервами, пятилитровые баклажки с водой. Скрипнула дверь. В помещении вошла темная фигура, полностью закутанная в черное. По спине пробежал холодок. Она приблизилась к клетке, присела и просунула через большую квадратную ячейку у пола одноразовую пластиковую тарелку. В ней дымилось что-то жидкое. Я потянул носом и понял, что сто лет не ел горячей пищи. Гость поднял голову, и в тусклом свете свечей я увидел лицо молодой девушки показавшаяся мне невероятно грустным и от этого еще более прекрасным. Она, казалось, только недавно плакала, но сейчас взяла себя в руки и сосредоточенно старалась не расплескать эту боль. Девушка даже не посмотрела на меня, просто поставила миску и пошла обратно к двери. «Подожди», – вырвалась у меня, – «как тебя зовут?» Девушка замерла, но лишь на мгновение, после чего быстро вышла из комнаты. Ключ снова провернулся в замке. Я попробовал слезть с кровати, но ногу прострелила дикая боль. На голени оказалось огромное пятно йода, намазанное вокруг кривой раны, из которой торчали обрывки нитей. Любое движение ногой причиняло сильную боль, запускавшую нестерпимый зуд в ране. Однако крови не было, рана была продезинфицирована и зашита, а значит, я должен быть благодарен этим людям. Превозмогая боль, я добрался до миски с ложкой и за полминуты умял горячий бульон с кусочком куриного мяса размером с мизинец и несколькими макаронинами. Это блюдо показалось мне божественным. Затем потянулись дни карантина. Я спал практически все время. Три раза в день приходил новый человек, давал еду, забирал ведро с нечистотами, вечером зажигал свечу. Я напряженно вглядывался в лица дежурных, пытаясь понять их отношение ко мне, разгадать то, что меня ожидает. Но первые несколько дней спускались обычные мужчины и женщины средних лет с одинаковым сосредоточенным выражением на лице, не кидая на меня ни взгляда. Все они были одеты в однотонные мешковатые одежды, грубо сшитые из кусков ткани разных фасонов и оттенков. Одна из них спускалась в маске и перчатках. На пятый день я уже отоспался и ощутил, как возвращаются глубоко загнанные эмоции: скука и любопытство. Я стал бродить по периметру клетки, прихрамывая на больную ногу и рассматривая каждый ящик, каждый мешок, подолгу смотря на икону, потому что больше смотреть было не на что. К концу первой недели я получил долгожданное разнообразие Очередная дежурная, полноватая женщина с короткой стрижкой, похожая на мою первую классную руководительницу, повела себя совсем не так, как все остальные. Она остановилась перед клеткой, держа миску с супом, и просто глядела на меня. Я поежился, прочитав на ее лице выражение ненависти. Затем она взяла ложку и демонстративно съела весь суп, облизала ложку и швырнула тарелку в клетку. То же самое повторилось и в обед, и в ужин. Свечу вечером она не зажгла. Ночью я лежал в темноте, стараясь уснуть и не обращать внимания на воющий от пустоты живот. Стало понятно, что здесь мне будут рады не все». «Всю следующую неделю дежурные продолжили меняться, и я больше не встретил училку. Все остальные вели себя одинаково и не позволяли себе такого выражения чувств. Я ел, спал, смотрел на икону и пулеметные ленты, ел, спал, смотрел на потолок». Иногда в голову начинали стучаться мысли, предлагая обдумать обстановку – Сделать предположения и выводы из увиденного, но тут же начинало ломить весок, и я просто прогонял их. И так день за днем, пока наконец на пороге снова не появился бородатый. Он придвинул к клетке стул, стоявший в углу, сел и улыбнулся. Ну как, со всеми познакомился, Толя? Я неопределенно кивнул. «Уже и забыл, что назвал им свое имя». «С кем-то поговорил?» «Нет», — осторожно ответил я. «Как-то не заладилось общение». «Ну и хорошо», — довольно кивнул бородатый. «Не переживай. Это была моя просьба к дежурным. Рано вам еще знакомиться». Он наклонился поближе к клетке, чтобы я мог видеть его добродушное лицо. «Меня зовут Никифор. Я здесь за все отвечаю». Он откинулся на спинку и задумчиво погладил бороду. «Как твое самочувствие?» «Прекрасно, спасибо», — поспешил ответить я, приподнявшись на кровати. «Нога сильно чешется, а так все прекрасно. Огромное спасибо, что спасли меня». «Это хорошо, хорошо». Ты первый человек со стороны, кто к нам прибился. И мнения на ковчеге... Хм... Сильно разделились насчет тебя. Но я убедил братьев и сестер, что мы должны спасти каждую душу, какую только можем. Мы приняли меры предосторожности и видим, что никаких симптомов за две недели у тебя не проявилось. Поэтому будем двигаться дальше. Скажи... «Ты бы хотел остаться у нас?» «Конечно», — быстро ответил я. «Сама мысль о том, чтобы вернуться в город, кишащий зараженными, вызывала дрожь. Если... если никто не будет против...» «А почему ты боишься, что кто-то будет против?» Я заколебался. «Можешь мне сказать? Главное — это честность». Я рассказал про училку. Никифор тяжело вздохнул. «Это сестра Анна. Не переживай. Я с ней поговорю. А пока у меня к тебе еще пара вопросов». Никифор неожиданно встал со стула и стал медленно ходить вдоль клетки взад-вперед. Мне показалось, что сдерживает волнение. «Мне доложили, что тебя вытащили из разбитого автомобиля. Он был полон припасов. Скажи, пожалуйста, куда ты направлялся?» Вастрахань. Вастрахань! А зачем, Толя? У меня там мама. Да и вообще, не могли же всю страну заразить так быстро». Никифор остановился и с болью посмотрел на меня. «Толя, там никого нет». К «Как это?» «Никого нет. Весь мир теперь состоит из этих бедолаг. Мы единственные, кто спаслись». «Этого не может быть!» – недоверчиво скривился я. После его слов из легких будто откачали воздух. «Откуда вы знаете?» «Я понимаю, Толя, это тяжело принять», – грустно кивнул Никифор. «Но это правда. Тебе нужно выбрать. Ты можешь продолжить свой путь в никуда и сгинуть среди развалин, а можешь воспользоваться шансом, данным тебе Богом». «Остаться с нами и строить новую жизнь». «Докажите», — потребовал я. «Я должен убедиться». Никифор издал смешок. «И как же ты себе это представляешь? Доказательств нет, кроме правды. Я был там и видел все своими глазами. Расскажите. Я застал день его гнева в другом городе, далеко-далеко от Москвы». И сюда добирался через земли, кишащие тварями, в которых превратились грешники, не избежавшие кары его. Позади оставались опустевшие города, деревни, заводы, электростанции, колонии и монастыри. Как и ты, я жил надеждой, что это бедствие затронуло только нашу страну или наш континент». Но однажды в опустевшей подмосковной военной части я нашел радиостанцию. Мощную. Я умею ей пользоваться еще со времен армейской юности. Так вот, Толя, ни на одной частоте я не услышал живого слова. А это значит, весь мир погиб. Взгляд Никифора улетел куда-то вдаль, а в голосе слышалась неподдельная боль. Я ощутил ком в горле. Как? Как это могло случиться везде и сразу? Ни одна болезнь не распространяется мгновенно. Может, это биооружие вывели в лаборатории? Все равно так быстро не накрыло бы даже в случае нескольких одновременных утечек. А в намеренной атаке нет никакого смысла. Это очевидное самоубийство. Тогда что это было? Неужели ты не видишь, что ли? Это был судный день, а мы, те, кого милосердный Господь помиловал, спас и каждого привел сюда, в ковчег, и совсем скоро мы встретимся с ним. Я промолчал, придержав мысли насчет этой версии при себе. На языке вертелось слишком много нелицеприятных слов в отношении такого милосердного Бога. Вижу в твоей душе семена сомнения. Ничего. «Скоро ты услышишь истории наших братьев и сестер. Ты готов к посвящению?» «А что это?» – осторожно поинтересовался я. «Небольшой ритуал принятия в наш коллектив. Подробнее тебе расскажет Маша. Если, конечно, ты не решил покинуть нас». «Нет-нет, я готов к посвящению», – поспешил заверить я. «Хорошо». Никифор довольно кивнул и вышел. После этого разговора начались стремительные перемены. Вскоре рядом с моей клеткой появилась Мария. Она протянула через прутья сверток и села рядом. Я развернул ткань и увидел свой планшет и балахон, шитый из разных кусков ткани. «Слушай внимательно», — сказала Мария тихим, вкрадчивым голосом. Я знал этот типаж женщин и всегда их побаивался. С виду она правильная тихоня, добренькая и духовная, а в итоге может оказаться самым жестоким и непримиримым фанатиком. Я расскажу, как пройдет посвящение. Оно будет сегодня ночью. До этого момента ты не ешь и не пьешь, чтобы очиститься». Настоятельно рекомендую также избегать греховных помыслов. Вспомни свой путь сюда и составь связный рассказ не больше пяти минут. Около полуночи переоденься, возьми планшет и жди, за тобой придут. После того, как тебя омоют, нужно будет разрубить планшет. Что, разрубить планшет? Да. Это символ того, что мы отказываемся от атрибутов прошлой жизни, приведших нас во грех, за что Господу пришлось наказывать нас таким ужасным образом. Техника зло, а мы должны быть чистыми. А что там будет происходить, попытался выяснить подробности я. Но Мария недовольно сжала губы. Я рассказала все, что тебе нужно знать. Ты хорошо запомнил? «Повтори». Я покорно повторил требования. Она сухо кивнула и вышла. Потянулись долгие часы ожидания. Весь день мне не приносили еду и воду, и к вечеру голова уже ощутимо кружилась от голода. Горло пересохло от жажды. Я впал в какое-то оцепенение, замерев на кровати в одной позе, а мыслями улетев куда-то далеко, в клубящийся туман воспоминаний и тревог. «Мне виделась мама». Слова Никифора о том, что мы последние, выжившие во всем мире, больно били изнутри черепной коробки. Я вспоминал, как прощался с ней перед отъездом в Москву, уверенный, что впереди большие свершения и светлое будущее». Я был мыслями там, в этом будущем, лежащим за горизонтом, куда убегали блестящие рельсы железной дороги из моего города. А позади осталась стремительно уменьшающаяся фигурка, машущая мне с перона одной рукой, а другой прижимающая платок к мокрому от слез лицу. Защемило в сердце. «Почему я не звонил домой чаще?» Почему не ценил, пока еще была возможность? Черт, да я же могу так сказать вообще про все. Почему я не ценил то, что имел? Я ведь был счастливым человеком. Безопасность, доступная еда, родные и друзья доступны в любой момент, стремительные путешествия в любой край света. Да попросту душ и работающий унитаз прямо в квартире. Какое же, оказывается, это было невероятное удобство. Но все это воспринималось как данность, как само собой разумеющееся, ведь оно есть у всех окружающих, а значит, не столь ценно. У всех вокруг также есть две руки, две ноги, глаза, уши и нос. Что же теперь этому радоваться? Ведь это не делает меня особенным. Быть особенным. «Вот он, гнилой плод, отравлявший мое счастье. Быть лучше других. Все время недостаточно того, что есть. Нужно больше, лучше, дороже, престижнее. И вот тогда счастье наступит. А пока это все не то. Какой же я был дебил. Вернуться бы сейчас туда. Я бы ценил и обожал все». Каждый сантиметр грязной общаги, скучных преподов в универе, потные толпы в метро, свое безденежье. Да, точно, я бы ценил каждый миг. Но уже поздно. Мне становилось хуже. Поднялся какой-то жар. Затем снова вылез Пашка. Он что-то рассказывал, как ни в чем не бывало, травил анекдоты. Собрав всю волю в кулак... Я прогнал его и вынырнул из-забытия. Переоделся в балахон и стал ходить по клетке, разгоняя туман в голове. Я твердо решил о нем не рассказывать. нужно было сочинить такую версию событий, где я выживал один все это время. Пашки никогда не существовало, а значит я его и не убивал. Разболелась голова. виски будто сдавило обручем. Это от страха. «Впереди ждала абсолютная неизвестность. Я не доверял этим сектантам ни на грамм и ожидал самого худшего. Почему бы им не взять и не принести меня в жертву какому-то выдуманному башку? Никаких проблем!» Заскрипел замок и открылась дверь. «Вот и все. Пора». К клетке подошли трое в балахонах с покрытыми головами. Один отпер клетку, а двое остались по бокам чуть поодаль, на поясе у них я заметил оружие. «Выходи, и не забудь планшет!» Выходить из помещения, где безвыходно провел последние пару недель, всегда неприятно и дискомфортно. А я много в последнее время сидел в изоляции. Сейчас меня провели по короткому коридору, и я оказался в полной темноте. Лишь по изменившемуся эху от шагов было понятно, что это просторное помещение с очень высокими потолками. Меня довели за локоть и оставили стоять. Я старался хоть что-то разглядеть в темноте. Жутко болела голова, а от голода и страха живот периодически скручивало до боли. Я уже мечтал лишь об одном, чтобы это поскорее закончилось. Как только глаза начали привыкать, и я стал различать какие-то фигуры вокруг, в лицо ударил яркий луч света. Я зажмурился от резкой боли. «Ничего не происходит случайно!» Отдаваясь эхом от стен, откуда-то сверху раздался голос Никифора. «Для каждого события, от покачивания травинки до рождения галактик, у Господа есть план!» И мы — часть Его, все сущее — часть Его. Все, что произошло с нашими семьями, нашей страной, нашей планетой — часть Его. И сегодня Господу было угодно, чтобы в нашу семью влился еще один спасенный. Он привел его долгой и трудной дорогой, как и каждого из вас, братья и сестры. «Все это не могло быть случайностью. Давайте послушаем историю Анатолия». Свет продолжал бить в лицо, проползая сквозь веки. Я прикрылся ладонью и смог наконец из-под нее что-то увидеть. Вокруг плотным кольцом стояли люди в рясах, опустив головы. За кругом находилась высокая кафедра, сколоченная из грубых досок. На ней стоял Никифор и мощным фонарем светил на меня поверх голов. «Говори же!» Сбиваясь на частый кашель из-за пересохшего горла, я начал рассказ. Описал момент, когда застал эпидемию в общаге, как выживал один, лазал по балконам за продуктами. Как в одну из таких вылазок зомби отрезал меня от выхода, и мне пришлось бежать на улицу. Нашел машину, затарился оружием и припасами, искал гараж для ночлега, нелепо ранил себя рикошетом от металлической двери, увидел там странного старика, не похожего на обычного зараженного, но которого они не трогали, врезался в столб и потерял сознание. «И вот я здесь», — собрав последние силы в кулак, громко сказал я, — Видеть из-за яркого света по-прежнему ничего не мог. В этот момент меня окатило с головы до ног холодной водой. От неожиданности я чуть не задохнулся. «Спас! Спас! Спас!» — ударили по ушам единогласные выкрики со всех сторон. «Да, братья и сестры, это еще одно доказательство нашей избранности» нашей ответственности перед Ним. Мы называем Господа нашего Спас. Спас привел каждого из нас через невероятные, чудесные совпадения в эту точку, в это мгновение. И тебя, Анатолий. Меня снова окатило водой. Пусть вода смоет прошлую жизнь. Сюда ты пришел греховным существом, а выйдешь чистым новым человеком. В знак того, что оставляешь позади все, что повергло цивилизацию в пучину зла, избавься от своего устройства. Кто-то протер мне лицо полотенцем, а затем вложил в руку молоток. Луч света наконец-то покинул мое лицо и переместился на пару метров вперед, туда, где на табурете лежал мой планшет. Его примотали крест на крест синей изолентой. Где-то на заднем фоне побежали мысли. «Да как же так? Там море информации, карты, связь. Как можно уничтожать такую нужную вещь?» Но я уже так устал, что не мог сопротивляться ситуации, в которую попал. Они ждали только одного. Ждали своего религиозного экстаза, надлежащего завершения ритуала. Я не знаю, что со мной случится, если я лишу их этого. Поэтому я подошел к табурету и несколькими сильными ударами раскрошил планшет на куски. «Да здравствует Спас! Приветствуйте нового брата на нашем ковчеге!» Запел нестройный хор, в котором каждому явно наступил на ухо какой-то зверь. Но всем было все равно. Меня окружили сияющие счастьем люди. Они обнимали, пожимали руки, дарили какую-то безделушку в знак приветствия. После одиночества последних месяцев эти простые действия произвели на меня такое впечатление, что я впервые расплакался от счастья.